Глава шестнадцатая. Ворона. Ты совсем что ли бестолковая? Чем нужно думать, чтобы пойти помогать тем двум недоведьмам? Сней распалялась все больше. Я знала, что Ферет доложит ей о моем отсутствии, но не на следующий же день. Сейчас приходилось стоять ровно посередине комнаты главы Ковина и молчать. О своем поступке не жалела. Пусть Сней считает, что ведьмы должны уметь сами решать свои проблемы, Но я в помощи другим не видела ничего плохого. Так и знала, что хороших результатов от твоей учебы в академии не будет. Одни не могут тебя ничему научить, а другие просто мешают. Прошипела Сней. Вздрогнула, поняв, что она клонит к моему уходу. Более того, кажется, ей не нравится даже тот факт, что я еще с кем-то кроме нее разговариваю. Но я... Не смей со мной спорить рявкнула Сней. Ты немедленно прекратишь посещать занятия и переедешь обратно в свой дом. Общение с другими тоже на пользу не идет, поэтому забудь про их существование. Если тебе так хочется, то я усложню твои тренировки. Сердце у меня в груди на секунду замерло. Неужели придется снова жить в полном одиночестве? Разве тренировки могут стать еще хуже? Посмотрела на наставницу с ниму Она поняла меня без слов. «Ты должна подавать пример. Сильные ведьмы не могут жить, как все. Арахна не для того дала нам свободу, чтобы мы снова ее потеряли», злобно произнесла она. «Но я не Арахна». В итоге не выдержала я подступившего гнева и разочарования. «Тогда просто стань ей!» непреклонно ответила Сней. Я сжала руки в кулаки. «Она не станет меня слушать». Никогда же этого не делала. «Разговор закончен. Немедленно перенеси свои вещи из пристройки. Я предупрежу Киконну и пересмотрю твое расписание». Снеи махнула рукой в сторону двери. Резко развернулась и вышла. Меня ослепило яркое солнце, отражающееся от снега. Отошла подальше от зала совещаний и остановилась у статуи Арахны. Справиться с эмоциями не получалось. Злость съедала меня изнутри. Статуя матери смотрела на меня как-то слишком издевательски. «Надеюсь, ты довольна тем, что даже после смерти все живут по твоей указке?» Гневно произнесла я. От каменного гримуара статуи откололся кусочек и с тихим стуком покатился вниз. «Это весь ее ответ? Почему я вообще должна становиться такой же, как она?» Разве не с самого начала было понятно, что мы слишком разные? Я не хочу ни власти, ни мести, ни даже сильной магии. Я не просила ее рожать меня и не просила потом умирать. Сделала глубокий вдох. Нужно успокоиться и подумать более здраво. Если Сне и была в чем-то права, так только в том, что Катра и Дея не поспевают за моим развитием» поэтому следующая подобная переделка может закончиться их смертью. У меня не хватит сил защищать кого-то, кроме себя. Надо стать сильнее. Я вернулась в нашу комнату. Катра и Дэя утром ушли на занятия. Вид у обеих был болезненный. Дэю понимала, но почему вдруг Катра начала вести себя тихо, могла только догадываться. Осторожно подвинула ногой кучу одежды Катры, Пытаясь освободить путь к своему столу. Значит, ты правда уходишь из академии? Произнес голос за моей спиной. Резко развернулась и встретилась глазами с Катрой. Они с Дей вошли внутрь и тихо закрыли дверь. Вы разве не должны быть на занятиях? Уточнила я. Кикона нас отпустила, когда узнала о вчерашнем. Глухо ответила Дей. Ее голос сильно сел от плача. Она долго не могла успокоиться ночью. «Понятно», — произнесла я и вернулась к сбору книг. «Так ты уходишь?» Снова повторила свой вопрос Катра. «Да», — односложно ответила я. «И тебя это устраивает?» Катра подозрительно прищурилась, почувствовала новый прилив раздражения и попыталась его подавить. «Будто мое мнение учитывается», — тихо сказала я. Катра и Дея переглянулись. «Ты права», – неожиданно сказала Катра. Истеричный смешок сдержать не удалось. Спорить со Сней действительно бесполезно. Даже представить сложно, что она когда-нибудь сможет меня признать. «Катра имела в виду те слова, что ты сказала утром», – уточнила Дея. Вспомнила о том, как вышла из себя из-за их глупости и поежилась. «Наверное, не стоило так сильно реагировать». «Я с ней согласна». Дея уверенно посмотрела мне в глаза. «Пусть сейчас мне очень больно, и я не до конца осознаю случившееся». Дея запнулась и перевела дух, а затем продолжила. «Мне вообще все это сном кажется, но теперь понимаю, что надо стать сильнее. Люди ответят за то, что сделали со мной и мамой. Я не прощу ни Керасиров, ни свою названную семью. Впервые слышала из уст Дэй такую злобную интонацию. Она уже все решила. Медленно кивнула на ее слова. Возможно, будет лучше, если она перестанет быть такой наивной. Хотя идея мести мне не понравилась. Ведьмы уже давно мстят людям, но лучше им от этого не становится. Бои приносят только еще больше боли и страданий. Впрочем, убеждать в этом Дэю сейчас не стоит. Ей нужна хоть какая-то мотивация для того, чтобы не сойти с ума от скорби. «Я тоже стану сильнее. Отсутствие опыта сильно подвело, но я это поправлю, уж не сомневайся. Когда встретимся на выпускном экзамене, превзойду все ожидания и займу первое место», — с вызовом сказала Катра. «Постарайся», — с легкой улыбкой ответила я. К моему удивлению, Катра впервые не разозлилась на меня. Вместо этого она потерянно на меня посмотрела. Я закончила со сборами. «Равена!» — резко окликнула меня она. «Ты можешь... можешь рассказать про ту странную магию?» На пару секунд задумалась. Раньше Катра ничего у меня не просила. Да и сейчас сделала это через силу. Это не магия. Вернее, не совсем она. Когда создаешь что-то, то непременно разрушаешь прежнюю форму. «Я торможу создание на этом этапе», — ответила я. «Это действительно эффективно? Может, я...» «Нет», — уверенно оборвала ее. «Эти способности слишком сложно контролировать. А если ошибёшься, то...» Я засучила рукав в серой рубашке, открыв свежие рваные раны, которые покрыли давние шрамы. Катра и Дэя отшатнулись. «У меня не с первого раза получилось уничтожить тех двух керосиров. Теперь разгребаю последствия». «Это ужасно!» – прошептала Дея. «Сны тебя этому учат! Она свихнулась!» – рявкнула Катра. «Мое мнение не учитывается!» – печально повторила собственные слова. «В любом случае лучше забудьте об обучении этому», И сосредоточьтесь на своем сродстве. Надеюсь, увидимся. Удачи. Не дождавшись еще хоть каких-то слов, покинула нашу маленькую комнатку. В коридоре столкнулась с Ферет, но она сразу отвела глаза в сторону. Такая реакция начинала казаться мне вполне нормальной. Может быть, если я стану сильнее, то Сней наконец -то увидит во мне личность? Во всяком случае, точно не смогу всю жизнь прожить тенью Арахну. Значит, надо доказать всем, что Иравена на что-то способна.